доказательство человек свободный то есть живущий единственно по предписанию разума не руководиться страхом смерти по теореме 63 но стремиться к добру непосредственно по коррелярию к теореме 63 то есть по теореме 24 стремиться действовать жить сохранять своё существование на основании преследования собственной пользы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 В схолии из теоремы четвёртой ясно, что предположение этой теоремы ложно и может быть принято лишь частично, поскольку мы обращаем внимание на одну только природу человеческого или лучше сказать божественного, ибо сколько Бог бесконечен, но поскольку он составляет причину существования человека,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 только противоположным ему более сильным эффектом. Но слепая отвага и страх составляют эффекты, которые могут быть представлены одинаково сильными по теоремам 5 и 3. Следовательно, потребуется одинаковая большая сила или твёрдость духа определению его, смотрите в сноске к теореме 59 часть 3, как для обуздания отваги, так и для обуздания страха.